А теперь с его истовостью мучится церковное начальство. Одновременно затерзал всех с накшибательной идеей, а именно позаимствовать в одном заморском монастыре хранящуюся там мумифицированную десницу апостола Андрея, провести ее по всей России от Смоленска до Сахалина и таким образом как бы вновь благословить пребывающее в смоте Отечество на исторический подвиг возрождения. Причем провести, а вернее промчать мощи по державе должна была колонна байкера с флагами, хороговыми и иконами, укрепленными между изогнутыми мотоциклетными рулями, что гарантировало безусловное воцерковление, отпадшее от корневого православия и соблазнительной пепсиколовой бездуховностью молодежи. С этим проектом труба прорвался чуть ли не к патриарху и даже якобы почувствовал некое благоволение к своему начинанию. Взволнованный он прилетел на шпаклеванной, перешпаклеванной шестерки к Сверельникову, радостно сообщил, что святейший его полностью одобрил и попросил взаймы на подержанный мотоцикл. Денег Михаил Дмитриевич ему, конечно, дал. Но вместо байкеровского-миссионерского пробега под Хороговыми, отцу Вениамину посоветовали все силы бросить на скорейшее восстановление храма Сергия Радонежского. А вот папа римский наверняка бы поддержал. Подумал почему-то Михаил Дмитриевич. Отец Вениамин вернулся и спросил с порога: А Стони-то ты помирился? Нет. Надо мириться. Не получается. Тогда тебе надо жениться. Блуд ведь тоже змея, сердце сосущее, а семья малая церковь. Стони, ты венчаный?» Нет. Значит, считай, холостой. Найди себе хорошую девушку, верующую. Я повенчаю. Только очень молодую не бери. Почему? Будешь больше о теле думать, чем о душе. Как дочь. Из института отчислили. Плохо. Да уж чего хорошего. Ты, Михаил Дмитриевич, помни. За малых сих мы перед Господом отвечаем. Она у тебя крещеная? Нет, кажется. Ну как же так? Расстроился батюшка. «От этого ведь все беды. Вот храм дострою, приводи, покрещу». «Погоди, а сам-то ты крещенный? «В младенчестве. Отец сначала в Елоховку понес, а там стали адреса места работы спрашивать». «Безбожная власть была, антихристова». Сокрушился пастырь с таким видом, словно читал про эту власть в древних манускриптах. «Ну, батя меня сунул в свой зил» и куда-то в Подмосковье отвез. Там уже ничего не спрашивали, окрестили и все. И крестик носишь? Носил. Цепочка порвалась, честно признался он. А новую купить забываю, как белка. Михаил Дмитриевич, правда, умолчал, что цепочку порвала ему Светка, забывшись в юной постельной мятежности. Теперь он даже и не помнил, куда сунул свой крестик, выбранный еще Тони. Когда они в первый раз поехали отдыхать в Египет, ехидная супруга все время потешалась над новыми русскими, носившими на малиновых шеях золотые якорные цепи с огромными крестами, место которым не на человеческой груди, а на церковном куполе. Потом она повела мужа в ювелирную лавку и, к удивлению на редкость молчаливого араба с красивым фаюмским лицом, привыкшего к русскому размаху, выбрала изящный маленький крестик со спасителем и тонкую цепочку. В бытовку с грохотом вбежал строитель и крикнул чуть не плача. «Отец Вениамин, везут!» «Что везут?» «Оцинковку везут, сто листов!» «Как везут?» Воскликнул батюшка в водовильном отчаянии и замахал руками. «Я же на следующей неделе заказывал!» «На следующей неделе нельзя! С понедельника весь металл на 20% подорожает!» «Так у меня сегодня и денег нет рассчитаться!» Отец Вениамин сказал это строителю, но посмотрел на Сверельникова. Где же я такие деньги достану? Весь этот простодушный театр был Михаилу Дмитриевичу трогательно очевиден, и он спросил с трудом, сдерживая улыбку. А сколько нужно? 45 тысяч, вздохнул пастор. 450 рублей лист. Значит, полторы тысячи. «В долларах полторы», – кивнул батюшка. Михаил Дмитриевич достал бумажник и, отчитывая купюры, впервые почему-то обратил внимание на то, что у сотенного Франклина – лицо мошенника, работающего на доверии. «Храни тебя Бог!» – просиял отец Вениамин, спрятал деньги в карман рясы и благодарно перекрестил Свирельникова. «Отстроимся! И тебя повенчаю, и детишек твоих покрещу. К успеешь?» «Надо успеть!» «Есть у православных такое слово — надо!» усмехнулся Сверельников, намекая на давние альдобаранские времена. Все-таки в глубине души он обиделся на то, что деньги у него не попросили, а выманили с помощью этого дурацкого представления. Отец Вениамин смутился, почувствовав укор благодетеля, и, опустив глаза, заговорил вдруг не нынешне своим ровно-ласковым, а прежним отрывистым атеистическим голосом. «Не дают мне денег, Миша. Думают, себе прошу, на жизнь. А я, если на жизнь не беру, то чуть-чуть, чтобы жена не сердилась. Устал я конючить, Миша. Прости». «Все нормально», — ответил Сверельников, приобнял пастырь и пошел вон из вагончика. Солнце уже садилось, проталкивая между белыми башнями новостроек ослепительные густые лучи. Поля стали совершенно синими, и только самые верхушки золотились, словно там распустились какие-то ярко-желтые цветы, вроде мимозы. Мусорные неровности почвы отбрасывали длинные космические тени. Сверельников садился в машину, когда запыхавшийся батюшка, подхватив рясу и пачка кроссовки в жиже, догнал его. «Погоди, Михаил Дмитриевич, погоди! Ты пока цепочку купишь, с этим вот походи!» и он надел ему на шею поверх пиджака съемку со штампованным алюминиевым крестиком. «Спасибо, отец Вениамин!» Сквозь горловой спазм проговорил директор Сантех Уюта и неожиданно для себя поцеловал трубе руку, пахнущую олифой.